Катер прибавил ходу. Теперь до них меньше кабельтово. Мазур посмотрел в бинокль. Ага. В корме крытого стоит мрачный тип с пистолетом в руке и прикидывает, как бы ему получче занять позицию, а у того, что на белом, уже автомат приготовлен. Положим-то и мне, хоть он и мал, автоматным огнём так быстро не потопишь, но вскоре начнут полить по рубке, никаких сомнений. Один положит на пол под огнём Другой попытается на абордаж взять. Знают ли они точно, каким арсеналом мазур располагает или нет? Вообще-то всё за то, что на катерах сидят шестёрки, перед такими ставят конкретные задачи, но не перегружают лишней информацией, так что о ружье могут и не знать. Он присел на корточки, разворошил мешок с друженными патронами, отобрал полдюжины пулевых в пластмассовых красных гильзах стоя всё время так, чтобы держать штурвальным и боковым зрением тихо бросил Ольге будешь прикрывать инструкции прежние полив белый свет лишь бы часто когда скажу эй паша по моей команде дашь лево на борт да покрути потом жми прежним курсом на волну хочешь посадить Догадливо спросил рулевой: "Ну, мазур?" Не поднимая ружьё на уровень окон, чтобы не углядели в бинокль, зарядил оба ствола, включил выбрасыватель. Присев на корточки, приказал Ольге: "Как только выскочу наружу, лупи". Ногой подвинул к ней здоровенный гаечный ключ. "Разобьёшь стекло. Все готовы? Лево на борт!" И торопливо сунул в рот четыре патрона капсулами наружу. Буксир повернул влево, подставляя несущимся следом катерам высокую волну, на которой трехнёт получше, чем телегу на ухабе. Пинком распахнул дверь, выскочил наружу. Рубка заслоняла его от преследователей. Отчаянно зазвенело стекло, осколки посыпались на палубу. И тут же сухо затрещали выстрелы. Буксир, кринясь, вернулся на курс. Катера не отставали, лихо клюнув носами на волне, окутавшись веерами брызг. Ольга полила в белый свет. Мажур видел, их разделяло каких-то 30 м, что на белом су дёнушке все непроизвольно пригнулись, втянули головы в плечи и навалившись левым боком на низкий фальшборт, заработал как пулемёт выстрел, выстрел. «Перезарядка в молниеносном темпе! Выстрел! Выстрел!» Это отняло считанные секунды. Нырнув в рубку, он посмотрел назад. Они неслись навстречу солнцу, и плохо было видно, что происходит с обликующими иллюминаторами синего катера. Но на белом все обстояло прекрасно. «Виднеется лишь макушка рулевого». Тот, и дело ныряющее вниз, ведёт катер почти вслепую, обосрался тварь. Остальные, надо полагать, лежат на дне в повалку. А высокое стекло в хромированной окантовке заляпано справа кровью. Это получил пулю тот, что держал автомат. Синему катеру по ниже ватерлинии досталась одна пуля, а вот белому четыре, поскольку тот был поопаснее, и разница не замедлила сказаться. Белый на глазах зарывался в воду острым акулийм носом, терял ход. Что-то посмелев, его экипаж попытался было высунуть голову, мазур моментально присёк эти вольности огнём из Макарова. В ответ ударила автоматная очередь на Угат в небеса. Ствол торчал над стеклянным козырьком чуть ли не вертикально. Щиньки процедил он сквозь зубы. Над крышей синего катера показалось Пригибавшаяся фигура вскинула пистолет, по-американски держа его обеими руками. Мазур выстрелил, хотел положить, но их уже разделяло метров пятьдесят на такой дистанции, да еще из незнакомого макарки, который далеко не шедевр, промажет и морской дьявол. Так что незадачливый дуэлянт остался жить и юркнул назад под крышу. Синий катер тоже опустил нос. А с белым все обстояло на ядь. Он уже просел в воду ладони натрии. Мирная плавучая игрушка, пусть быстрая и дорогая, на такие баталии не рассчитана. К пробоинам быстро не доберешься, не заткнешь в момент, а набранная скорость работает против живучести, воду прям-таки вгоняет внутрь. И белый катер грузно, как корова, стал поворачивать вправо к берегу. Там наконец сообразили, что ещё немного и погоню придётся продолжать вплавь. В одежде и ботиночках, а до берега, между прочим, далековато. Высунув ствол в разбитое окно, мазур дважды попочевал пулями, оставшиеся в походном ордере судна противника, снова пониже в атерлинии. Оттуда огрызнулись парой пистолетных выстрелов, снова не прицельными. Стрелок, присев на корточки, выставил руку, пальнул, спрятался. Мазур давно мог разнести катеру все илюминаторы, но это значило бы лишь подарить ему удобные амбразуры, и потому продолжал стрелять по корпусу. Патронов с пулями больше не было, в ход пошла картечь. Однако он успел сделать лишь 3 выстрела. Катер резко отвернул и двинул к берегу вслед за братом. Мазур лишний раз убедился, что у Прохора нет профессионалов. Его ребятки порой и умеют стрелять метко, но в душе остались накаченными охранничками коммерческих киосков, не склонным класть в живот налтар. На От прямого боя они всякий раз уклонялись. Вот и сейчас здрефили, хотя обстановка требовала немедленного обордажа, пусть и с риском потерять половину народу. "Ну ты даёшь", отозвался Пашка. "А дальше-то что, Наполеон к берегу?" решительно сказал Мазур. "Вон там можно причалить. До да запросто. Давай. Карты есть? Только речная лоция. — Дать? — Не надо, — махнул рукой Мазур. — Ты вот что, высадишь нас, пройди с милю и сам чеши в тайгу. Назад возвращайся бережком. — Ну, ни хрена, а буксир? — Никуда он не денется, — сказал Мазур. — Заберешь потом. — На меня вали, как на мертвого, разрешаю. Тебе под это ЧП все шалости спишут, понял? — В тайге схоронись. — На буксире не сиди. — Да зачем? — У них тут где-то вертолет есть, — сказал Мазур. — Чего доброго, подожгут они тебя, не разбираясь. Таймень ткнулся бортом в высокий берег. Подхватив сумку и ружье, Мазур перескочил, протянул руку Ольге. Пашка крикнул вслед. — Семь футов под килем! Хоть ты и мудак хренов! Ох, мудак, оскались Мазур, махнул ему, схватил Ольгу за руку и поволок подальше в тайгу. Они остановились в зарослях густого кустарника, тяжело дыша. Сквозь деревье видно было реку и шум дизеля, ещё не утих вдали. "Ну и куда теперь?" пожала плечами Ольга. "В пежман", сказал Мазур. "А в какой он стороне?" Да хрен его знает. Главное, малыш, между нами и Шантарском нету больше великой реки. Если и попадутся мелкие, не беда.